В Древнем Риме люди любили предаваться оргиям, ели, пили вокруг огромного стола, иногда по нескольку суток. Время от времени, когда желание пировать еще не проходило, а физические возможности уже не позволяли, мимо проходил раб с длинным пером и большим подносом. Тот, кто в этом нуждался, опускал перо себе в рот, Щекотал нёба, вызывал рвотный рефлекс и очищал желудок прямо на поднос, чтобы продолжить пировать. В роли такого раба телевидение будет смотреться, пардон за каламбур, вполне органично. Устал от жизни, включил телевизор, прочистил желудок и дальше жить. Короче, эти геббельсы промыли мне мозги. В тот момент я презирала телевидение даже сильнее, чем все они вместе взятые. А они снова заспорили о подвигах. Кто-то хотел разоблачать, кто-то пропагандировать. Сандро призывал всех к радикальным мерам. Выйти на улицы, захватить телебашню, взять в плен телебосса. Уравновешенный Никита урезонивал его, призывая ограничиться пропагандой в интернет-пространстве. Наконец все устали и ненадолго затихли. Илона раскурила кальян и пустила его по кругу. «Не знаю. А может, ну их эти подвиги? Что-то слишком много мороки с ними. А чем тогда займемся?» «Непонятно. Для начала рванем в Стокгольм. Какого числа концерт пятого? У всех с Шенгеном в порядке? Завтра позвоним в свис закажем билеты. Там можно жить прямо в корабликах на воде. А мне рассказывали, что в Стокгольме тусует чувак из рода Гамлета. Почему не в Копенгагене?» потому что не знает о банальной логике. Отлично. Перфектно. Радио и потома Гамлета. Это моя компания. Я уже одной ногой в Стокгольме. Только давайте договоримся на берегу. Никаких прогулок памятными тропами Стринберга. Никаких прудов, где до сих пор плавает гадкий утёнок, Никаких забегаловок, рядом с которыми Гамсун изнывал от голода. Он изнывал в Норвегии, а гадкий утенок в статусе лебедя давно издох где-то под Копенгагеном. Да какая разница! Глава одиннадцатая. Фотограф Агеев. Снегопад, снегопад. Отчего поколения предков забыли заложить почтение к мертвецам в мой генетический код. В ожидании ночной встречи с Анкой я решил вновь навестить резиденцию-студию Гвидом. Мало ли что... по дороге бороздя снежно-бурую, обильно спрыснутую реагентами кашу московских улиц, тщетно гоню из головы мысли о том, как популярна была бы в России поп-группа с названием «Мёртвые продюсеры». Возможно, всему виной не любовь к убийцам. Перед студией, где ещё вчера я участвовал в интервьюировании живого продюсера, Толпится разнокалиберный народ. Фанаты с траурными ленточками на кепках и рукавах, друзья продюсера, его многочисленные приятели и уж, конечно, журналисты, журналисты, журналисты. Несколько милиционеров с красными, одутловатыми физиономиями усталыми жестами запрещают приближаться ко входу, перетянутому желтыми ленточками. Я зачем-то вытаскиваю из кофра бесполезную сейчас Лейлу, топчусь на месте, не делая попыток попасть внутрь. Чутье подсказывает мне, что там и делать-то нечего. Странно? Конечно, странно, что Гвидо отдал Богу душу спустя пару дней после убийства Славы и несколько часов после того, как мы раскрыли его». но смерть вообще странная штука, нелогичная, непривычная, нарушающая правила. Сегодня мне не жаль мертвеца. В случае с Гвидо смерть кажется мне справедливым возмездием. Споткнулся, упал. Не ходи по скользкой дорожке. Отказалось сердце, рука проведения. Кто-то помог? Ну и по делам. Вряд ли, проникнув сквозь запорошенный наряд снеговиков-милиционеров в студию, я смогу обнаружить ответы на все мои вопросы, которые кто-нибудь заботливо выложил фисташками вдоль барной стойки. А нужны ли мне теперь ответы? Кажется, за прошедшие три дня я простился с главным качеством удалого папарации. Любопытством. Под навязчивым снегопадом я ловлю себя на том, что мне совсем не интересно, как и почему Гвидос сделал то, что сделал. Все, что мне теперь нужно для того, чтобы спасти дорогого человека, одно единственное доказательство: доказательство того, что нынешний покойник пару дней назад помог стать покойником своему звездному подопечному. Я найду это доказательство. Я представлю его следствию. Они поблагодарят меня как доблестного Тимуровца за содействие и освободят мою любимую. Вот и все. Я засовываю Лейлу обратно в кофр, подальше от снежинок, которым нынче досталось любопытствовать за всем миром вместо меня. Я разглядываю лица в толпе, отыскивая знакомых. Один, другой, третий топчутся, пританцовывая под студенным ветром с мобильными телефонами наперевес. Вон в компании юных стажерок вещает музыковед с говорящей фамилией Ксилофонов из так называемой «Респектабельной газеты». Подхожу, здороваюсь. «Чего тут?» «Есть смысл. Ждать-то?» Ксилофонов дует на замерзшие пальцы и вытаскивает сигарету. «Не знаю. Обещали журналистов пустить. Тогда ждем. Я тоже закуриваю».